«Что вы называете фокусами, мистер Саймс?» «Ты знаешь. Зазубрил, наверное, последний десяток переходов, и теперь Келли с Доком думаю что ты помнишь наизусть всю книгу. Гений среди нас! Ты знаешь, как это называется?» «Это, к счастью для Макса, их прервали». Он почувствовал крепкую руку на своем плече. «Добрый вечер, мистер Саймс» услышал он голос сэма сэм сказал и смутился затем узнал сэма и просветлел а да это наш фараон садитесь констебль, что-нибудь выпьете пожалуй да сэм пододвинул себе стул вы знаете вот этого умника видел его на корабле присматривайте за ним это приказ он очень умный — Слишком умный. Задайте-ка ему число, что-нибудь от нуля до девяти. — Семь. Мистер Саймс стукнул кулаком по столу. — Что я вам говорил, а? Он заучил их до того, как вы подошли. Когда-нибудь он заучит что-нибудь такое, за что ему... Повесят на шею табличку с надписью «Вундеркинд». Знаете что, констебль? Я не доверяю шибким умникам. У них в головах разные там идеи. Ободренный присутствием Сэма, Макс промолчал. Гигглс подошел к столу сразу вслед за Сэмом. Макс увидел, как Сэм написал что-то на обратной стороне меню и передал его вместе с деньгами сирианскому гуманоиду. Но мистер Саймс был слишком занят своим монологом, чтобы заметить это. Сэм не перебивал его, а потом вдруг сказал. «Кажется, у вас здесь есть друг, сэр». «Что? Где?» Сэм указал на Долорес, которая стояла около стойки и улыбалась. Она жестом подзывала помощника острогатора к себе. Саймс сфокусировал свой взгляд, усмехнулся и произнес. «Так и есть». «Это моя тетушка Сэдди». Он быстро встал. Сэм потер руки. От этого избавились. «Он грубил тебе парень?» «Да, что-то в этом роде. Спасибо, Сэм, но я не хотел бы сбрасывать его на Долорес. Она милый ребенок. Не волнуйся ты за нее. Она его разденет догола и поделом». Его взгляд стал холодным. «Мне нравятся офицеры, которые ведут себя как офицеры. Если же он хочет напиться, то ему следовало бы сделать это в своей части города. куда ну, бог с ним». Макс расслабился. Вроде как произошли кое-какие изменения, парень, с тех пор, как мы взошли в корабль на земле. Еще бы. Нравится тебе в этой беспокойной бригаде? Там просто здорово. И я быстро учусь. Мистер Келли так считает. Они отличные парни, за исключением этого. Он кивнул в сторону Саймза. «Не обращай на него внимания. В семье не без урода. Только не давай ему повода для придирок. Конечно, я стараюсь, чтобы он не мог ко мне придраться». Сэм посмотрел на него и тихо спросил. «Готов отчалить?» «Что?» «Мне удалось раздобыть денег. Все будет отлично». Максу было трудно ответить. Он знал, что его перевод в принципе ничего не изменил, и он по-прежнему находился в опасности. Но он настолько был поглощен тяжелой и интересной работой, так быстро засыпал после смены, что этот вопрос в его сознании отошел на задний план. Теперь же он водил пальцем по столу и думал об этом. «Я бы хотел...» Сказал он, наконец, найти какой-нибудь способ. Способ есть. Я же тебе говорил, отчет о твоей работе затеряется. Макс посмотрел на него. Какая от этого польза? Ну, конечно, я смогу еще раз отправиться в космос, но мне недостаточно одного раза. Я хочу... «Остаться на этой работе навсегда!» Он посмотрел на поверхность стола и аккуратно вывел на ней гиперболу. «Пожалуй, мне лучше пойти с тобой. Если я вернусь на землю, то все, что меня может ожидать, даже если я не попаду в тюрьму, это самая черная работа. Ерунда! Что?» Пойми меня, парень, я бы хотел, чтобы ты был со мной. В такое время иметь напарника особенно важно. С ним ты в полном порядке, без него наоборот. Но ты можешь остаться в космосе с характеристикой чистой, как у ребенка. Да? А как? Ты же сейчас меняешь гильдию И теперь надо, чтобы затерялся только один документ. Твой послужной список в гильдии стюардов, поваров и клерков. И его никто не станет искать, поскольку ты теперь в другой гильдии. Ты начнешь свою карьеру заново в гильдии картографов и операторов компьютеров. Все аккуратно и законно, комар носа не подточит. Идея была заманчивой. «А как насчет отчетов в отдел гильдии труда?» «То же самое, два разных документа. Один затеряется, другой дойдет, и помощник стюарда Джонс канет в небытие, в то время как картограф Джонс начнет службу с чистым послужным списком». «Сэм, а почему бы тебе не сделать то же самое?» с такими возможностями, как у тебя сейчас. Ты мог бы стать, ну, кем? Сэн печально усмехнулся. Нет, старик, никем я не могу стать. Кроме того, есть причины, по которым мне лучше не высовываться. Он просветлел. Вот что я тебе скажу. Я выберу себе новое имя, и ты будешь его знать, прежде чем я исчезну из корабля. «А затем года через два, или через десять лет, или через двадцать, ты сядешь на новую землю и навестишь меня, а? Мы раздавим бутылочку и поболтаем о старых добрых временах. Идет?» Макс улыбнулся, хотя ему и не было весело. «Мы встретимся, Сэм, обязательно встретимся!» Затем он нахмурился «Но, Сэм, я... я же не знаю, как провернуть это. А ты уйдешь?» «Я все устрою до того, как смоюсь. Теперь Нессен в моих руках. Сделаем так. Половина денег сразу, половина при доставке. Я устрою так, что он будет некоторым образом зависеть от тебя. Неважно как. Тебе пока не надо этого знать». «Когда вы сядете в город, он попросит тебя отправить отчеты, поскольку ты будешь собираться на землю, а у него останется кое-какая работа на корабле. Ты проверишь, там ли два нужных тебе отчета, затем отдашь ему остальные деньги. Все». «Думаю, это самый лучший способ», — задумчиво произнес Макс перестань нервничать за всяким есть какие нибудь грешки главное не выставлять их на показ он отодвинул пустой стакан в сторону парень ты не против того чтобы вернуться на корабль или ты хотел бы остаться здесь на всю ночь нет не против Приподнятое настроение, которое было у Макса, когда он впервые ступил на незнакомую планету, прошло. Планета Гарсона, следовало признать, была не лучшей в галактике. «Ну тогда давай загружаться, у меня есть кое-какой груз, и ты мог бы мне помочь». Груз состоял из четырех довольно-таки больших узлов, которые Сэм держал в камерах хранения. «Что в них?» — с любопытством спросил Макс. «Чехлы для чайников, старых Тысячи чехлов! Я собираюсь продать их тупицам с порционов в качестве кепок!» Слегка обидевшись, Макс замолчал. «Весь груз, доставляемый в корабль, Должен был проверяться, но дежурный полицейский на входе не настаивал на осмотре багажа главного полицейского, как не требовал и осмотра багажа офицеров. Макс помог Сэму занести узлы в отдельную каюту, которая полагалась шефу корабельной полиции.